Глава девятнадцатая «Ваши кошмары прекратились, Дана?» – спрашивает доктор, пока я лежу в кресле и смотрю на плавно падающий снег. И почему всегда, когда я здесь, такой красивый снегопад? Какое-то волшебство. А может, все дело в том, что скоро будет Новый год? Удивительный праздник, заставляющий видеть волшебное даже тех, кто давно потерял веру в сказку. В этом году зима началась слишком рано. Сейчас, казалось, она вообще бесконечна. Что снег, зашипованная резина, гололед на дорогах и крики наглых ворон на фоне вечно молочного неба – это и есть наша константная реальность. Что не было никогда не утопающее в зелени Москвы, ни свежести после дождя, ни теплого солнца. Я устала, в буквальном смысле чувствовала себя вымотанной под ноль, а впереди даже не кульминация зимы. Впереди еще почти весь декабрь, апатичный январь, февраль с дикими морозами. А потом самое гадкое – март и апрель, с таким пробирающим холодом и витаминозом, что неприятно даже вспомнить. Да, еще был май, и наша предстоящая свадьба с Игорем. «Мне очень помогло ту которое которую вы прописали», – отвечаю спустя какое-то время. «Даже не знаю, на что отвечаю, потому что мысли в этом кресле вечно устраивают чечетку». Теперь молчит доктор. «Лекарство – это не панацея данным. Мы прибегли к этой мере, чтобы экстренно помочь в тот момент, когда вам было плохо, но ваши проблемы требуют несимптоматического лечения. Вы ведь это понимаете?» Киваю утвердительно. «Дана, помните нашу первую встречу? Я дал вам задание. Вы его так и не выполнили. Я об обобщении ваших эмоций». Я задумалась. «Действительно, события так закрутились, что этот факт как-то выскользнул из внимания». «Но вы тоже мне не напомнили?» Парирую я в мысленной защите. Смысл здесь не в том, чтобы напомнить. Вы должны прийти до нужного вывода дедукции сами. Это самоанализ. Я дал вам время. Многое с тех пор изменилось. Честно говоря, сейчас уже не очень хочется ворошить то, что было тогда. Слово «тогда» царапает горлом, потому что мне категорически не хочется вспоминать тот день. Да и потом нежданная встреча с Алексом. Новые обстоятельства. Все было так сложно. Я не хотела делиться с этим доктором. Даже больше. Я словно бы боялась с ним этим делиться. Иногда внутри все так запутано, что легче закрыться и замолчать, чем пытаться объяснить и размотать этот колбок. Я вообще, честно говоря, пришла сюда лишь за рецептом снотворного. В чертовой аптеке без него нельзя было купить лекарства. А слабенькие седативные на меня уже давно не действовали. «Дана, что с вами происходит?» Доктор смотрит на меня слишком проницательно. Мне это совсем не нравится. Я начинаю нервничать все сильнее и сильнее. Это вы мне скажите, что со мной происходит, по-научному, так сказать. Тон каким То он выходит каким-то истеричным. Но как есть. Сегодня диалога точно не получится. Да вообще не получится. Мне не подходит этот доктор. Сеансы нужны для того, чтобы они приносили облегчение. А он заставляет меня. Я сейчас задам вам один вопрос. Он не совсем врачебный. Можете не давать ответа на него мне, потому что мне он ни к чему. Но самой себе ответить стоит. Вы уверены, что все делаете правильно, Дана? Вы сейчас именно там, где хотели бы быть? Это правда тот путь, который вы выбрали сами, и уверенно хотите по нему пойти? К чему этот вопрос? И почему я звучу как вор, которого пытаются вывести на чистую воду? Почему пуль зашкаливает? Бесит? Как же все это бесит. Понимаете, одно дело, когда мы разбираем конкретную медицинскую проблему, ее природа – недуг, с которым нам нужно бороться. Но есть вполне себе простые человеческие эмоции и обстоятельства. Скажем, не любовь – это не недуг, это лишь источник для последующих недугов. Они есть следствие состояния. Но оно не нуждается в медицинском лечении. Оно – это то, что всегда можно исправить под себя, Мы ведь не в средних веках, когда перечащих мужьям жен, отказывающие им в половой близости, упекали в психушке. К чему вы ведёте? Теперь уже здесь не только истерические нотки, но и враждебно-агрессивные. Доктор, конечно, чувствует моё негодование. Снова затянувшаяся пауза. Подходит к большому панорамному окну, встаёт к нему лицом, заложив руки за спину. Изменять можно не только своему партнёру, но и себе. Иногда верность партнеру есть настоящая измена. Потому что, живя с ним и пытаясь создать нечто целостное, человек просто теряет себя, сам разлетается на сколки. Проходит время, становится понятно, что за этими разломами уже и человека-то нет, только его разрозненные части. Пытаешься помочь, а уже не получается. Не склеить его уже, не собрать как пазл. Подумайте над моими словами данным. И нет, предвосхищая ваш вопрос, я больше не выпишу вам снотворного. Попытка убежать от проблемы – не мой профиль. Мы здесь, чтобы препарировать и извлекать, а не латать и маскировать гноники. Сеансы я выхожу в ярости. Сел в машину, пытаясь дышаться. Раз пять остервенело, ударил по рулю. Хватая в руки телефон, набирая лиски. Если она сейчас не ответит, убью ее. В конце концов, это она источник всех моих бед. После моего четвертого настырного гудка все-таки слышу ее уставший голос. «Салют, что-то срочное?» «Еще как срочное. Через полчаса у тебя. И даже слышать ничего не хочу». Ору я и скидываю, пока она не успела что-то возразить и как-то от меня отмазаться. Когда выезжаю из подземной парковки, снова чувствую леденящую дрожь от параноидального ощущения, что за мной следят. Про это чувство доктору я тоже не рассказывала. Вообще как-то странно получается. Я словно плутую перед ним. Словно бы он строгий экзаменатор, а я нерадивая студентка, который быстро списал под партой ответ на вопрос, но страшно боится, что он начнет задавать дополнительные вопросы. Копнет глубже и поймет, что я ни черта не знаю. Не получается у меня раскрыться. Может быть, это негативный опыт юношества? Я так отчаянно хотела быть как все, правильной и нормальной, Что пытаюсь притворяться даже перед самой собой?» От мрачных мыслей меня отрывает наглый тонированный внедорожник, пишной скорости, проносящийся мимо на желтый свет светофора, резко подрезав. «Идиота, кусок!» «Какой-то очередной богатенький хам!» Тут дрожь снова волной прокатывается по спине, а пальцы покалывает. А вдруг это... «Дана, не сходи с ума!» Пытаюсь отдышаться, пью залпом пол-литра воды. Врубаю какую-то веселую песню по радио и, к счастью, без пробок доезжаю до офиса Лизы. Спустя четверть часа она уже колдует у своей ковш-машины, пытаясь сообразить мне латте на миндальном молоке. От лактозы с недавних пор отказалась. Говорят, она плохо влияет на сон. «Я не знаю, что делать, Лиз. Все идет через одно место. Искренне признаюсь я подруге, наконец. Да, только сейчас». Потому что последние две недели я усиленно имитировала нормальность. Во всем. Твой крутой доктор тот еще козел, только вы еще больше психоз гоняет. Доктор, говорит она, выдерживая паузу, тоже мне еще один наморошенный лекарь человеческих душ. Разве задача врача не помогать? Бью я по столу. Успокойся, да она, поворачивается на меня Лиза. Я вообще-то покупала мебель в офис сама и у меня нет внезапно свалившегося с неба богатого клиента, который одним траншем позволил залатать все дыры в бизнесе. Может, все дело в нем? нарочно да? Подруга знает обо всем. Но удивление, она тоже не увидела ничего сверхъестественного в том, что Алекс внезапно материализовался в моей жизни. Как бы это странно ни звучало, но в реальной жизни бывают такие фокапы в плане нежелательных встреч, что лучший фантаст не придумает. Кому как не мне об этом знать? я продаю людям яркие впечатления самое забавное когда в поисках одних и тех же эмоций на всяких закрытых мероприятиях мужья внезапно встречают своих же жен и наоборот не кипишуй дана но мне кажется что с момента появления этого самого алекса тебя как подменили ну еще бы если бы в твою жизнь беспардонно ворвался человек который знает твой самый постыдный секрет он ведь сказал тебе что все в прошлом Да и вообще, по твоим рассказам, он не производит впечатления человека-трепуна. Она была права, конечно. Алекс действительно выполнил свои обещания. Через день после нашего разговора в офисе появился тот самый Толстый Сергей. К разочарованию Кати сам Альфа-самет себя больше никак не проявлял. Работа спорилась. Пошли первые финансовые переводы. За эти две недели мы существенно продвинулись в разработке рекламной концепции и стратегии. На том направлении все было хорошо, я отчаянно имитировала радость перед Катькой, что счастлива и естественно верно принятым решением по нашему сотрудничеству. В наших с Игорем жизни, опять же, сообразно своим обещаниям, он тоже больше не появился, и мне тоже, наверное, стоило бы успокоиться, поняв, что наш с ним секрет пару мхом. Но... Сам Игорь, как назло, рассказывал о брате снова и снова. За это время, судя по всему... Их совместная деятельность настолько интенсифицировалась, что любой наш диалог с утра или с вечера начинался и заканчивался рассказами о том, что они с Алексом сделали то, или они с Алексом сделали это. А Апофеозом теперь стало инициативное предложение Игоря поужинать вместе в эту пятницу. Это будет правильно, Дан. А то как-то все-таки не по-человечески. Алекс сначала отказался от приглашения, но я настоял. Что такого? Всего лишь ужин. Я, он, ты и его девушка. Его девушка? Что-то внутри гадко ковырнуло острым ржавым крючком с неприятным металлическим вкусом во рту. У него есть девушка? Вырвалось само собой. Как-то жалко, пескляво. Хотела сейчас смахнуть со стола тарелки, чтобы разбились со звоном. Ну, разумеется, есть. Он же молодой, видный мужик. Чего бы ей не быть? Да, чего бы ей не быть. Я совру, если скажу, что не гуглил про него информацию. Много чего интересного нашлось. Теперь его на ходу брошенная фразка о презрении к институту семьи не выглядела просто красным словцом. Там было все, что составляет образ современного неотразимого гламурного подонка. И подозрения в темных серых сделках. И таинственный флер Супермена, умеющего убивать еще со времен службы в Африке и на Среднем Востоке. И сплетни о скандальном донжуанстве. Пикантными подробностями о тяге к часто смене спутниц, большая часть которых возглавляла различные рейтинги самых красивых, сексуальных и молоденьких. И вот с очередной такой мне предстояло познакомиться, а еще предстояло снова увидеть его. И самое ужасное, что я не могла теперь обвинить Алекса в том, что это он навязал нам свою компанию или нарочно ищет со мной встречи. Все это собственноручно сделаю игорек, святая простота. «И ведь не возразишь, не придерешься к его искреннему порыву». «Я не пойду туда», — категорично заявил я Лизе, отпивая больше, чем следовало бы, обжигая гортань горячим кофе. «Притворюсь больной, не пойду». «Ну и дура», — возражает подруга. «Тем самым ты в глазах Алекса распишешься в своей слабости». «Плевать». «Так уж плевать». Я молчала. «Я не специалист, конечно». Ну знаешь, я слишком хорошо тебя знаю. Поэтому послушай хотя бы меня, раз доктора не слышишь. Ты только копишь свои психозы, Дана. Они наслаиваются у тебя, как застоявшаяся желчь. Что в итоге? Твои походы к психологу зашли в тупик. Ты вся нервная и взвинченная. С Игорем у вас никак, сама говорила. Ты самой себе перед зеркалом отвечал на вопрос, что с тобой происходит? Не знаю я, что со мной происходит. Тяжело вздыхаю, смотря в одну точку. Злость какая-то дикая, даже ярость. Почему-то беспомощность. И ничего, совершенно ничего не радует. Хочется заснуть и не просыпаться. Но не получается. С недавних пор я и спать не могу без таблеток. И нет, он не в Алексе, Лис. Вот честно. Если бы не постоянное увещевание Игоря, вот гарантирую, я бы про него и не вспоминала. Но он просто очарован им, как назло. зло. Может, она правда что-то знает про нас? И так издевается, изводит меня?» «Ты звучишь, как параноик, Дана?» Режет бежалась на правду Лиза. «Ты мне честно скажи, ты обсуждала с доктором свои кошмары и их причину?» «Нет», опуская глаза невольно, «мы не знаем их причину. Вернее, знаем. Я по глупости изменила, теперь мучаюсь, потому что моя совесть не дает расслабиться. Дело не только в измене, Дана». И мы обе об этом знаем. Я так и не поднимаю лица на подругу. Но точно знаю, она смотрит. Смотрит на меня и сквозь меня. Она знает меня, как никто другой. И знает все мои тайны.